«Ты должна лишить Антона любой поддержки». Эти слова отзывались внутри Дарьи протестом и согласием одновременно. Она понимала, что Тоша тянет ее вниз, и там, оказываться совершенно не хотела. У нее своя жизнь, спорт, которому она отдавала очень много времени, мама, которая сейчас особенно нуждалась в ее плече. У нее будущее, на которое есть только надежд, и она совершенно не планирует проводить его в пьянках и гулянках, даже если это станет заслуженным наказанием для тёти Аллы. «Я понимаю, дядя Герман», — ответила она, вздохнув. Мама тут же приобняла Дашу, делясь тем, в чем они обе так сильно нуждались. «Вот и хорошо», — кивнул Серов. «Я пока не вмешиваюсь, да и нет у меня на то прав. Тоша взрослый уже парень, причем не глупый. Дойдёт до чего-то экстренного, я буду рядом с ним. Но пока он сам должен понять, на правильный путь ли он встал». Эти слова заметно успокоили Дашу. Она упрямо поджала губы и кивнула. Дядю Германа и маму Дарья предпочитала слушать и слушаться. И в том, что они ей советовали, не видела предательства по отношению к Антону. Если уж так посудить, это он ее предавал, приведя тех девиц и превратившись в одночасье в человека, который был полной противоположностью того Тоши, которого она успела полюбить. «Спасибо», — просто ответила Даша, поднимаясь из-за стола. Взглянула на часы. Близилось время, когда нужно было отправляться на тренировку. «Я пойду немного почитаю списка литературы, заданного на лето», — сказала отстраненно. Мама и дядя Герман переглянулись. В их глазах Дарья прочла встревоженность. Улыбнулась, чтобы дать им понять, переживать не стоит. «Мам, я действительно пойду почитаю, и я все поняла и приняла к сведению». Она наклонилась и чмокнула мать в щеку, после чего ушла в свою комнату. Ей нужно было о многом подумать. «Даш, приезжай, надо кое-что обсосать». Это сообщение написал ей Антон, когда Даша уже начала задумываться о том, что он вообще сведёт все их общение на нет. И, возможно, это и станет закономерным исходом. «Обсосать? Мне не нравится это слово», написала она в ответ. «Обсудить», — ответил Тоша, и Даша даже могла в этот момент дать слову особую оценку, которую он наверняка в него вкладывал. «Приезжай». Она поразмыслила о том, стоило ли говорить об этом маме или дяде Герману. По сути, ничего нового ведь не произойдет. Она просто поедет к Антону и скажет ему, что так, как до сего момента, их общение проистекать не будет. Да и ко всему мама и дядя Герман уехали куда-то за город, чему Даша была лишь рада. Она видела, что матери очень тяжело дается развод с отцом. И понимала ее в стремлении хоть отчасти отвлечься на нечто совсем иное, что с лихвой давал ей дядя Герман. «Я буду через полчаса», — ответила она и стала рыться в шкафу, чтобы найти соответствующий наряд. Почему-то показалось, что приехать к Тоше целиком в черном одеянии будет максимально правильным. Вот Даша и заявилась к нему в водолазке темно коричневого цвета и таких же шортах. «Привет!» — поздоровался он с ней и кивнул на вход в квартиру, из которой вышел, чтобы встретить Дарью. Зайдешь? Ее так и подмывало уточнить, на месте ли находятся те девицы, что жили бок о бок с Антоном. Но делать она этого не стала. «Думаю, что не стоит», — откликнулась Даша. «Здесь поговорим». Она всмотрелась в лицо Антона. Все, что видела на нем до момента, как Тоша стал отстраняться, исчезло. Перед нею словно бы находился совсем другой человек. Он смотрел на нее с таким выражением, что Дарья поняла. Ей нужно атаковать первый. «Я не хочу больше с тобой быть», — сказала она Антону и добавила сразу. «Ты меня тянешь на дно». Тоша посмотрел на нее так, словно она сейчас сказала какую-то ересь, как будто перед ним стояла глупая до да нельзя девчонка, как он считал, и эта девочка вдруг стала выдавать странные сентенции. «Что ты сказала?» — выдавил из себя Тоша. «Ты меня тянешь на дно. Я не желаю больше с тобой быть», — повторила уверенно Даша. Каким же растерянным сейчас стал Антон. Он за мгновение лишился того пыла, с которым начал разговор, и вдруг превратился в того Тошу, каким она его знала. «Даш, что ты несешь? Выдохнул он искренне, показывая то, что им владело в данный момент. Он не понимал, что вообще происходит. «Если вдруг ты не понял сказанное с первого раза, я могу повторить», уверенно проговорила Даша. Сейчас она была совершенно одна. Ни мамы, ни папы рядом. Но могла и хотела донести до Антона ту единственную правду, которая была на поверхности. Он запутался и заблудился. Ему об этом нужно было сказать. «Не надо!» — едва ли не выкрикнул Тоша, отступив и взъерошив волосы ладонью. Все ясно и так!» Его глаза бегали, зрачки перемещались с угла коридора на Дашу, а потом обратно. Она ощущала чувства Антона как свои собственные, но даже близко не готова была перенять их на себя. Просто потому, что сама Даша была совершенно другим человеком. «Тогда должен понимать, что я ухожу, потому что ты меня утягиваешь на дно!» сказала Дарья, сделав еще один шаг назад. Антон промолчал, лишь только склонил голову, но говорить ничего не стал. И Даша ушла, просто развернулась и умчалась прочь, оставляя то, что там, где ему и надлежало быть, в соответствии выбранному им самим месту. В собственной преисподней.